Часть вторая. Отцы. Первая. «Ну кто, бля, утаил серебряную ложку?» Дядя Коля, как саблей, замахнулся пиковой дамой. «Ходи уже, бля, не пизди», — недовольно сказал небритый сорокалетний Михалыч. Юный Толик и Стёпа, играющие вдвоем на прикупе, посмотрели на сидящего рядом парня. «Давай, Лёха. Я свои две взятки по-любому возьму». Парень сбросил десятку. «Я и не спорю», — рубанул по столу черным валетом дядя Коля, собирая последние козыри. Парень подмигнул Михалычу. «А ты, батя, влетишь на минус четыре». «Он нарочно гад», — Сталинград загадал, — буркнул Михалыч. Дядя Коля засмеялся, обнажая съеденное олово зубов. К столику неслышно приблизился молодой человек. Он был одет в черный костюм и белую рубаху с галстуком. В руке сжимал толстую книгу. «Здравствуйте, ребята!» Сказал он сильным акцентом и широко улыбнулся. «Все в картишке тужитесь?» «На толчке тужится, мудак», — грубо ответил Толик. «Русский язык сначала выучи, Карнеги хуев». «Точно», — подхватил Степа. «Уебывай в свой Макдональдс, говно американское». «А что делают в картишке?» Подошедший продолжал улыбаться. «Мне очень интересно». «А что вы с ним так?» — тихо спросил Леха Михайловича. «Он пиздюк, часто здесь появляется. Буржуйский поп». К религии склоняет. «Дуются в картишке», — ответил дядя Коля. Но так уже не говорят. Иностранец внимательно слушал и улыбался. «Это плохо, дуться в картишке, аминь. Убивать козла тоже ей плохо». «Забивать козла, мудачина», — крикнул Толик. «Аминь, вы такие славные, очень интересно. А верите вы в Бога?» Опять за свое, вздохнул дядя Коля. Повернулся к Лехе. «Достал, бля! Каждую неделю приходит». «Такое несет. За год не высришь». «Не, мы не верим в Бога», — за всех ответил Степа. «Ой, это опасно. Гореть в аду так больно, аминь. Если вы не против, я расскажу вам из Евангелия. Аминь или нет?» «Валяй», — сказал дядя Коля. «Нахуя?» — скривился Михалыч. «Он теперь не отъебется». Только и Степа закивали. «Да весело будет», — подмигнул Лехе дядя Коля. «Давай уже», — разрешил Михалыч. «Только быстро». «О, это так здорово, что вы согласны! Аллилуйя!» — обрадовался американец. «Боженька сейчас смотрит на вас и радуется, и рукой машет. «Хеллоу, люди!» «И мы ему тоже!» «Хеллоу, Боженька!» Он нежно посмотрел на тучку и помахал ей рукой. Только и Степа заржали. «Ну что за день, милый, сегодня?» — американец закатил глаза. «Аллилуйя! Назовем из Евангелия!» — он задумался. «Как же там бело?» Лицо его комично посерьезнело. о Зима стояла, дул ветер из степи. Бебе вертепе померз, бедненький, на склоне холма. А коровка погревала его воздухом из рота. И бичок тоже ей погревал. Фермеры куртки отряхали от грязи. Спад еще хотели. И на утесе они стояли, подальше смотрели. И видели поле большое. В нем могилки и звездочки. Палка в снегу торчала. А рядом через форточку... Мерцала звезда по пути Вифлеем. Аминь. Она горела, как сено, в стороне от неба и бога, как будто фермы подожгли, и пожар на говне. За столом расхохотались. Михалыч Басом, Стёпа и ли повыше. Дядя Коля вытер выступивший от смеха слёзы. Лёх, слышь, и так каждый раз отмачивает. — О, на фермах часто говно, — продолжал американец. — Это нормально, же для фермии. Целый космос волновался «Аллилуйя, Аллилуйя, Бог нас любит!» Он начал мелодизировать и пританцовывать. Он будто рассказывал с выражением сказку. «Все такое красное стало. Три астролога спешили. За ними шли верблюды с подарками и маленькие ослики. Мечтали о музеях красивых, и феях, и волшебниках, о елках новогодних. И так холодно было, но они думали... и о всех на свете, детках и мандаринках, и всех яблочках и золотых шарах. Фермеры увидали животных и говорят, «О, и мы пойдем!» И это было как чудо. Аллилуйя, аллилуйя! Им даже жарко стало. К ним ангелы невидимые, потому что без туловищ. Прилетели и босыми ножками шли. Фермеры смотрят следы, а человеков не видно. «Собачки, гав-гав! Что за милая история! Аминь!» У камня у наступил ее. «How are you?» — спросила Мария. «Can I help you?» Oh hi, me, фермери-астрологи! Мы подарки принесли тебе и Джизус беби, Аллилуйя! Сейчас вас похвалим!» Мария говорит. «Спасибо! Но вы фермери, надо же гигиенично!» «Подождите на улице!» Они говорят, «О, да, конечно!» А потом грубие такие ругаться начали. Верблюды кричали, а ослики их капитами били. Так весело, аллилуйя, аллилуйя!» Мария говорит астрологам, «А вы входите в отверстие». Они зашли, видят, «Джизус Бэйби спит в дубе, в ротике ослайн с ноздрях бичка. Вдруг кто-то, «Сейчас главное слушайте!» В темноте слева кто-то астролога отодвинул. Тот оглянулся. На пороге звезда Рождества в гости пришла. Стоит и смотрит на Марию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Толя сполз от смеха на землю. Степа просто визжал. Дядя Коля утирал слезы. Михалыч отмахивался руками, пока не скинул со стола бутылку с водкой. «Все, дурак, иди отсюда!» — еле выдавил он. «Смотри, что из-за тебя вышло!» О, Библия, это же очень увлекательно. Я хочу пригласить вас на проповедь всего дня, у шесть часов. Американец напряженно улыбался. Не, с нас хватит! дядя Коля посмотрел на Леху. Вот такие у нас бывают концерты, уссышься. А мне понравилось, неуверенно произнес Леха. То ли и степа, приняв эти слова за шутку, прыснули. Я серьезно, сказал Леха. Но ну, подумаешь, акцент у него. Не страшно, а история интересная. «Ты чё, шутишь?» — вытаращился Михалыч. «Не, кроме шуток. Я бы сходил на проповедь», — сказал вдруг Лёха. «Не, правда, мужики, интересно». «Ты чё, Лёха, охренел?» — спросил дядя Коля. «Пьяный, что ли? Ты ж всего нихуя выпил». «Нормальный я», — он посмотрел на американца. «А где проповедь будет?» «Очень недалеко», — с готовностью отозвался тот. «А мы можем до этого много поговорить о Боге». Лёха поднялся из-за стола. «Ладно, мужики, спасибо за компанию. Я пойду, наверное». «Ты куда, бля?» — вскочил дядя Коля. Ну я, бля, не понимаю ничего. Леха, ёб твою!» Жилистой рукой он охватил миссионера за отворот пиджака. «Ах ты пиздло! Я на вас так не сержусь, так не сержусь, аминь! О, мы оба большие грешники, но я спасён, а ви нет! Будем же спасяться вместе!» «Что ты, сука, мозги ходишь ебать людям? Сядь, Лёш, тебе нехорошо, наверное. Что ты ему веришь?» — Вот здесь пишут, — американец указал на Библию. — Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородненького. А читать надо, так возлюбил Бог Лёху, Понимать надо, аминь. — Ты, пидор, не отвечай за него. — Лёша. ну скажи что-нибудь, бля. Миссионер скромно потупился. — Ах, что может быть прекраснее, когда молодой человек говорит «Господь пастор наш, пастор наш». — Ебло, закрой, — всполошился Михалыч. — Лёха, ты присядь. «Вот есть про двоих мальчиков». Миссионер обморочно закатил глаза. Петя говорил, «Мне не нужна Библию. я не понимаю, что там». А Сережа знал, что Петя покрал в саду у старушки яблоки и сказал, «Одно, безусловно, ты можешь понять в Библии, воровать нельзя». И Пете было стыдно, и он говорит, «Ой, Господь видит все, что я делаю. Аминь». И миссионер перекрестил сидящих своей книжкой. Я хуею! произнес наконец Столя, глядя, как Леха деревянной походкой удалялся вслед за американцем. Уболтал его. Да, бля, почесал Дядя Коля, сидеющий, будто загаженный птицами затылок. Первый раз такое вижу. Нормальный же был парень. Что с ним случилось? Душа потемки, сказал Михалыч, и сколько мы его знаем? Второй день. Я такое слышал, мешал карты Дядя Коля. Эти проповедники по-русски говорят, и сами они русские, а только из-за какой-то зловредности слова коверкуют, хотят на настоящих американцев походить. «Хуею!» — шептал Толя, переглядывая со Степой. Леха шагал рядом с миссионером, то и дело тормошая его за плечо. «Понимаешь, по жизни все вроде нормально. Зарабатываю достаточно, квартира — трехкомнатная машина, а на сердце — тоскливо». «О, это да!» — сочувственно кивал американец. «Не знаю, что со мной сегодня произошло. Я родителям бы такого не рассказал, а тебе, пожалуйста». «Все раскрыл». «У тебя были трудности и извращения, а теперь все будет хорошо. У меня тоже были извращения, но я избавился». «И понимаешь», — продолжал Леха, «главное — одиночество, леденящее одиночество и страх. А душа чего-то запредельного просит. Ты страдал, а теперь будет много знакомых, тебя будут любить». «Ты получишь вторую семью. Мы будем очень часто встречаться. Мне ты можешь доверить все. Мы твои извращения все вместе обсудим, и ты не будешь их хотеть, а только смеяться». Они прошли мимо старых пятиэтажных клетчатых хрущевок, точно нарисованных в тетради маленького асфальтированного стадиона и брошенного продуктового магазина с выбитыми стеклами. «А девушки у вас есть?» — застенчиво спросил Леха. «О, да, очень много!» — американец лукаво засмеялся. «То наши будто сестры. Кроме проповеди, мы в обычные дни собираемся на вечерю, сидим, пьем чай, музыку слушаем, читаем Библию. Очень весело!» «О, а это куда? спросил американец, сворачивая за Лехой на уходящую в бесконечность гаражную аллею. «Как ты говоришь, вечере?» — словно не услышал вопроса Леха. «Это что такое?» «В нашей церкви такое разделение. Самая маленькая ячейка называется вечерия. В ней не больше двенадцати человек, а во главе — староста вечери. Ты тоже попадешь в такую, будешь общаться, узнавать много нового». «А ты староста вечери? «Нет», — улыбнулся миссионер. «Видишь?» — он показал круглый значок на лацкане пиджака. «Написано, Энтони Роше, староста Сферы. Уже второй год». «А Сфера — это как?» «Смотри. Двенадцать вечер составляют общину. Община уже арендует зал для воскресной проповеди и собраний. Там мы собираем наши пожертвования. Двенадцать общин составляют сферу, а двенадцать сфер — регион». «Знаешь, Энтони, я тут немного денег скопил. На что потратить не знал. Я лучше вам отдам. Все лучше, чем какую-нибудь хуйню покупать». «Ты такой славный, честный. Редкость в мире. Сегодня счастливый для меня день». «Только не надо ругаться, окей?» okay Извини, вырвалось. Леха свернул между гаражами, американец помедлив за ним. «О, это мы так видим на проспект Льюна Чарсковга?» «Конечно, это просто короткий путь», — обернулся Леха. «Я спросить хочу, вот у тебя в подчинении почти две тысячи. Ты большой, можно сказать, начальник, а проповедуешь по дворам. Так на в нашей церкви». «Кроме руководства сферой, общины и вечерей, я обязан еще по улицам работать». «А я могу попасть в твою вечерю?» — американец засмеялся. «Да, если очень просишь. Но ты вскоре познакомишься со многими старостами. Они тоже очень хорошие, не хуже меня. Они твои соотечественники. О, как здесь неприбрано и мусорно!» Изнанка гаражей граничила с захламлённым полем, через которое вдаль уходил серебристый тоннель газопровода в клочьях стекловаты. «А где Проспект?» — спросил американец. «Энтони, я знаю, что подумал. Давай ко мне зайдем. Я в гости приятелей жду. Уверен, им очень интересно будет тебя послушать. Они точно к вам в церковь захотят вступить». «О, да», — с сомнением произнес американец. Потом решился. Хорошо, пойдем. «Но ты должен был меня предупредить!» И что самое, блин, интересное, иной раз думаешь, что бы ни отдал машину, квартиру, лишь бы хорошие люди рядом в жизни появились. Пресно сказал Леха, будто пробегал слова заученного текста. «Не поверишь, как будто чего-то не хватало, а теперь хватает. Ебать навстречу. Он, не ругайся! Это так плохо, грех! А что мы дальше не идем? Он с беспокойством глядел тупик кирпичных стен, и гаражных ворот ржавого-коричневого цвета, с огромным навесным замком, способным похоронить любую тайну. «А это где? спросил американец. «Стой, не пизди», — сказал Лёха. «Я обратно пойду», — американец рванулся. Лёха хлёстким ударом свалил беглеца. О, я так прошу, Господа, прости тебя!» С ненавистью бормотал миссионер, роняя изо рта кровавые сгустки. «Вот он, отец Сергий», — произнес Леха. Миссионер, стоя на четвереньках, по затравленно глянул в молодое, обрамленное светлой бородой, лицо подошедшего. Плащ его чуть распахнулся, открывая ризу и епитрахиль. Поверх ризы висел серебряный крест. Миссионер явно не знал, какую тактику предпочесть. Злоба и страх попеременно сменялись на его лице маской лживого смирения. Наконец он сказал, «Я совсем не вас не сержусь. Произошло маленькое недоразумение». «Как твое настоящее русское имя?» — неожиданно спросил священник. Миссионер не ответил, рыская дикими глазами по сторонам. Пальцы его сжимали черный корешок Библии. «Как давно тебе разрешили проповедовать с акцентом?» — задал священник следующий вопрос. Миссионер весь напрягся и задрожал. «Я полностью записал его, отец. Вот, послушай». Леха достал из кармана плоский диктофон, щелкнул кнопкой. Плёнка затрещала, как сверчок, потом Леха нажал на воспроизведение. Раздались мутировавшие акцентом строчки. «Зима стояла, дуль ветер степи. беби Бэби вертепи беденький. А кровка погревала его воздухом из рота. И бичок тоже ей погревал». «Это у них такой канонический текст», — сказал Лёхе священник. Потом посмотрел на миссионера. «Где искать старосту региона?» В этот момент американец вскочил и неожиданно нанес Лехе удар Библии в грудь. Для простой книги эффект оказался неожиданно сокрушительным. Леха вскрикнул и отшатнулся. Миссионер кинулся на священника, оба упали. В воздух взлетела рука с библией, которую миссионер уже собрался обрушить на голову священника. Но прежде чем Леха успел броситься на помощь, миссионер взвыл и, выронив Библию, опрокинулся на спину. Тело его сотрясли эпилептические судороги. Конечности слабо вздрагивали, он выпученными глазами смотрел на свой живот, из которого торчала рукоять в черных прожилках, похожих на книжные строчки. На белом материале рубахи не обозначилась даже тонкого ободка из крови. Миссионер пожелтел, как мозоль, и перестал дергаться. Рукоять, торчащая из его живота, размякла и сделалась бурой, целлюлозной массой. «Бездна свой гной в себя поглотила», — тихо произнес священник. Лёха поднял Библию и с удивлением воскликнул. «Она железная, отец Сергей. Она даже не открывается». Он взвесил книгу в руке. Тяжелая, Килограмма два. Он же ей убить тебя мог. За нехуй делать». «Я копье наготове держал». Лёха с улыбкой поморщился. «Кажется, этот пидор мне ребро сломал. А теперь куда, отец?» «Будем искать того, чье имя — «Регион».